Глава пятая. Легенды и реальная жизнь. Вирна Мэйс. Я привыкла к тому, что в жизни все приходится делать самой, что если тебе что-то нужно, приходится впахивать до потери сознания, чтобы себе это позволить. Но в большинстве случаев ты себе этого позволить просто не можешь, потому что надо кормить семью. Поэтому сейчас меня немного смущает тот факт, что у меня в старом рюкзаке Митри тапит Вартоса. В, в общем-то, он сказал, что его тапит тоже старый. И это видно. По загрузке системы и потому, что перо скорее царапает, чем пишет. Тем не менее, я искренне благодарна парню-сестры, потому что иначе мне бы ни с чем было идти на учебу. Мы договорились, что тапит я беру в аренду до тех пор, пока не смогу позволить себе новый. Если меня вернут в бабочку, это случится быстро. Если нет, о том, что будет за этим, если нет, я стараюсь не думать. После случившегося с Раминой во мне нет страха перед политарией. Но идти к политарии со знанием о том, чем занималась Лейс, значит подписать нам всем приговор. Варта суд тоже, кстати, потому что он вроде как в теме, а значит занимается укрывательством. Я обещала ему, что скажу, если меня позовут в бабочку. Это тоже немного смущает» потому что раньше никто не беспокоился обо мне, кроме моей семьи. Пусть даже он делает это из-за Лейс. Мы с вартосом не говорили об их чувствах, о том, были ли они вообще, но сейчас я невольно задумываюсь об этом. Когда все, что ты умеешь, день за днем выживать, не до высоких материй. Но все-таки мама и папа любили друг друга. Или, по крайней мере, мне очень хочется в это верить. Пусть я это плохо помню, мы действительно были счастливой семьей. Совершенно ненужные мысли. Но они приходят, и, возможно, именно потому, что все складывается чересчур хорошо, когда я приехала с временными документами в Кейбдер, Декам встретила меня с кислой физиономией, но об отчислении даже не заикнулась. Больше того, для меня была готова новая карта, по которой я могу снова пользоваться льготами лотереи калейдоскоп. Благодаря кому или благодаря чему столь быстро решился вопрос с восстановлением, я тоже стараюсь не думать. Мне нужно держаться от Кьярда как можно дальше, и мне совершенно точно не нужна его помощь, о чем я собираюсь ему сказать при первой же встрече. Впрочем, первая встреча состоится не скоро. Подводные зоологии у нас только в конце недели. Такой большой перерыв из-за того, что преподаватель заболел. Первой же парой, точнее, первой парой для меня, потому что все утро я плясала с документами, заполняя кучу бумажек, становятся легенды и мифы старого времени. Риордан едх приветствует нас, после чего отступает в сторону, раскрывая голограмму во всю стену. Доброго дня, студенты. На водном занятии мы говорили о том, что наши легенды когда-то считались альтернативной историей древности. Поговорим теперь о том, что же несет в себе основа нашего мира под призмой легенд. Может быть, кто-то знает? Я знаю, но сегодня мне не хочется говорить. Окидываю взглядом собравшихся и думаю о балете. Мне без помощи Вартаса удалось выяснить, что она в больнице на девятом, и сегодня после занятий я собираюсь ее навестить. Ниэстрам Мээль. Кьяна выглядит как обычно, собранная и сосредоточенная. Густые темные волосы стянуты в хвост. Чувственный профиль притягивает взгляды парней. Основа мира легенд такая же, как в истории. До первой мировой катастрофы заселенных материков было шесть. Были еще обитаемые острова. Единого государства не существовало, а страны были, как сейчас, города, каждая с местным правителем. Чтобы перемещаться между ними, необходимо было оформить множество документов, а все три расы были равны. И вот тут мы подошли к одному из важнейших моментов столкновения историков и поклонников альтернативного мира. Насколько нам известно, до мировой катастрофы нашей расы не существовало. Слушаю, Ньестер. Р-Амриш. «Да, друг Ярды тоже здесь. И это удивительно. На первом занятии его не было. Сейчас же он сидит во втором ряду, по диагонали от меня. У нас на занятиях по-прежнему действует метод сплоченности. И этот метод сплоченности усадил меня рядом с двумя старшекурсниками. Одним парнем с пятого, другим, кажется, с третьего. Оба калейдоскупники, как и я». «В истории говорится, что нет сведений о существовании въерхов» замечает Хар. а не о том, что нас не было». «Хорошее уточнение», замечает преподаватель. «А главное, отчасти созвучное с легендами, потому что после низвержения и гибели божественного Роркха, которым он обязан вероломству своего брата, в нашем мире возникло три расы. Вьерхи, управляющие сушей, Леархи, управляющие водой, и люди, как те, что призван объединить два мира». «Люди вообще могут что-то объединить?» — хохотнул вверх с южиком выкрашенных в ярко-сиреневый цвет волос. «Не поверите, но да». Преподаватель повернулся к нему. «Вьерхи — столпы силы, те, кто держит землю. Леархи — повелители глубину берегущие воду, которой началась жизнь». «Вода — это жизнь, верно Именно сейчас вспоминаю мамины слова. Хотя маме они, конечно же, не принадлежат. «Они принадлежат моему воспаленному сознанию». «А люди стоят на грани двух миров». «Согласно легенде!» — не унимался парень. «Согласно легенде». «Подтвердил Ньетх». «Но если вы не заметили Ньестер Эдхан, здесь собрались те, кто легендами увлечен». передам прокатилась волна смеха. Даже у меня дрогнули уголки губ. «Кстати, советую как можно скорее определиться, что вы выбираете, экзамен или курсовую». Я уже говорил, что от написания последней потребую полного погружения, поэтому начать стоит уже в ближайшее время. Я почувствовала на себе взгляд Хара и сделала вид, что увлечена голограммой, где между землей и водой проходила четкая граница. Впрочем, долго на мне этот взгляд не продержался. Когда я повернулась к парню, он уже смотрел на Кьяну. Верха, судя по всему, задумалась, потому что уткнула кончик пера в губы. Вспомним о богах, решивших сотворить мир. Я слушала и писала конспекты, стараясь не смотреть в сторону к Кьяны и не думать о том, что связывает их с Кьярдом, потому что это совершенно точно меня не касалось, никоим образом. Только почему-то взгляд все равно притягивался к девушке, профиль которой сейчас казался мне слишком идеальным, слишком женственным, слишком непохожим на мой. Я всегда считала себя резкой и угловатой, но сейчас почему-то ощущала это в полной мере еще и с этими идиотскими голубыми волосами. Состригать их было жалко, а возвращать свой цвет мне пока не по карману. «Начнем с божественного, потом спустимся на землю». Последние слова Нетха снова отозвались в аудитории смехом. «Как вы уже поняли, тема домашнего задания — первопричины вражды Роркха и Эльда. Не те, что лежат на поверхности и обозначены в учебных пособиях, а те, которые видите вы. До встречи на следующем занятии». Звонок подбросил большинство студентов из-за столов, но между парнями, сидевшими с краю рядом со мной, разгорелась дискуссия, из-за чего мне пришлось пару раскашлянуть, чтобы меня пропустили. Перекинув лямку рюкзака через плечо, я вышла из аудитории и наткнулась взглядом на Кьярда и Кьяну. Оказывается, сосредоточиться на богах и прочем довольно сложно, если постоянно о ком-то думать. Я смотрела на экран Тапита, листая книги по легендам, переключаясь от одной на другую. А перед глазами стояла эта парочка. То, как он взял ее под руку. И то, как она на него смотрела. Нет, это нельзя было назвать восторгом или обожанием. Она смотрела на него как на равного. Что, в общем-то, логично, потому что они и правда на равных. А я в это уравнение не вписываюсь. На этой мысли мне захотелось побиться головой о стол, потому что у меня пропала сестра. Сестра, которая с какой-то радостью увлеклась смертельно опасным занятием. Саму меня не так давно чуть не утопили в океане. Ежедневная оплата на временной работе, которую мне удалось найти. На время болезни официантки. Еще меньше, чем была у Догинса. Если мне не позвонят из бабочки в ближайшее время, мне будет нечего есть. А я думаю про Кьярда». Вернувшись к нашим богам, я еще минут пятнадцать смотрела в учебнике, перебирая информацию о противостоянии Рокха и Эльда. Но потом поняла, что это бессмысленно. Ньетх? Сказал искать скрытые причины. А значит, надо просто выписывать факты и анализировать, потому что то, что лежало на поверхности, читая борьба за власть, озвучит каждый. Но это уже явно не сейчас, потому что глаза просто слипаются. Помимо работы я сегодня еще заскочила к олете, но подругу в больнице уже не застала. Ее забрали домой. Говорить со мной врачи не стали, а на мое сообщение я отправила его, когда вернулась домой. Подруга не ответила. Открыв чат, посмотрела на свое сообщение. «Ты как?» Решила больше ничего не писать. Наверняка после случившегося ей предстоит долгий восстановительный период. И Олета сейчас, скорее всего, много спит. Людей из больниц выписывают быстро. Пациентов много. А оплачивать стационар государство нужным не считает. В общем, если ты не при смерти, то встал и пошел. А как ты себя при этом чувствуешь, уже дело десятое. Хотела уже выключить тапит, но взгляд упал на список контактов. Сама не знаю, зачем открыла чат с Кьярдом. Что значит занята? Ты ничего не забыла, синеглазка? Последнее сообщение. Если так подумать, со стороны все выглядело так, как будто я его кинула. Если на минуту представить, что это действительно было приглашение на вечеринку, а не очередной способ ткнуть меня носом в мое происхождение, то... В общем, да. Ситуация получилась некрасивая. Хотя с какой радостью ему меня просто так приглашать. На следующий день он уже тусовался с Кьяной, а значит, все было подстроено. Да, в отличие от Дьери, он не убийца. В остальном, в точности, такой же Вьерх, как и все остальные. Они могут дать людям видимость благополучия, могут сделать любовниками или любовницами, могут сунуть под нос подачку калейдоскопа, но это всего лишь видимость. Верхи никогда не станут относиться к нам как к равным. Правда, с этих позиций совершенно непонятно, с какой радости ему меня спасать. Прыгать в бушующий океан. Рисковать жизнью. Разозлившись на себя, резко выключила тапет, Сунула его в сумку и вытянулась на диване. Запрокинув голову так, что увидела покачивающуюся на волнах лунную дорожку. Отсюда море казалось умиротворенным и безмятежным, спокойным, как чистое летнее небо. Сейчас мне представлялось, что до лета еще целая жизнь, если не больше а то, что осталось в прошлом, было вообще не со мной. «Не спишь?» В комнату заглянула Митри. «Вопрос в другом», — приподнявшись на локтях, заметила я. «Почему не спишь ты?» «Не спится». Сестра вошла в комнату и остановилась рядом со мной. Вместо предложения сесть я подвинулась, прижавшись к спинке дивана. Не вставать, не садиться категорически не хотелось. «Вообще, я хотела с тобой поговорить» о том, что случилось». «Все в порядке». «Правда?» Дмитрий опустилась на край дивана и заглянула мне в глаза. «Правда. Рамину я сегодня не видела, к счастью. Не уверена была, что из -за этой встречи выйдет что-то хорошее. Но знала, что дочь судьи Дьери продолжает учиться в Кэпдере. Что сегодня она была на занятиях и кажется о том, что она сотворила, не знает никто. Правда, на завтра мне прислали вызов явиться в участок Политари» в тот самый, где принимали мои показания, из-за чего я сделала вывод, что дело сдвинулось с точки штиля. Посмотрим. «Ты же скажешь, если будет нужна помощь?» — неожиданно спросила Митри, сжимая кулаки. Только этого мне еще не хватало. «Единственная помощь, которую вы с Тай можете оказать, это держаться как можно дальше от всей этой дряни». «Это не дрянь. Ты могла погибнуть», — процедила сестра. «А я выдеру ей все волосы, если она...» «Вот теперь я села на постели. Ты не приблизишься к ней даже на сотню валов», — резко сказала я. «Это понятно?» Дмитрий вскочила. «Понятно», — процедила она. «Понятно, что ты ничем не отличаешься от Лейс. Ей тоже важно было только ее мнение». «Мит!» Я попыталась поймать руку сестры, но она уже вылетела за дверь. Я выругалась и снова сползла на подлокотник дивана. Объяснять сестре, что приближаться к Рамине попросту опасно, у меня сейчас не было сил. Тем более, что гораздо больше меня сейчас волновало другое. То, что Митри сказала о Лейс в прошедшем времени. И то, что в свете открывшихся обстоятельств ее смерть вполне может оказаться правдой.